Скрутив зверобоя так, что он не мог двинуться, его привязали к молоденькому деревцу, чтобы он не упал. Руки его были вытянуты вдоль бедер, и все тело опутано веревками, так что он, казалось, совсем прирос к дереву. С него сорвали шапку, и он стоял, готовясь как можно лучше выдержать предстоящее ему испытание. Однако, прежде чем дойти до последней крайности, расщепленный дуб захотел еще раз испытать твердость пленника, попробовав уговорить его пойти на соглашение. Достигнуть этого можно было только одним способом, ибо считалось необходимым согласие Сумахи там, где шло дело об ее праве на месть. Женщине предложили выступить вперед, И отстаивать свои притязания. Итак, она должна была играть главную роль в предстоящих переговорах. Индейские женщины в молодости обычно бывают кроткие и покорны, у них приятные музыкальные голоса и веселый смех. Но тяжелая работа и трудная жизнь в большинстве случаев лишают их всех этих качеств, когда они достигают того возраста, который для Сумахи уже давно миновал. Под влиянием злобы и ненависти голоса индианок грубеют, а если они еще выйдут из себя, их пронзительный виск становится нестерпимым. Впрочем, Сумаха была не совсем лишена женской привлекательности и еще недавно слыла красавицей. Она продолжала считать себя красавицей и сейчас, когда время и непосильный труд разрушительно подействовали на ее внешность. По приказу расщепленного дуба, женщины, собравшиеся вокруг, старались уверить безутешную вдову, что зверобой, быть может, все-таки предпочтет войти в ее вигвам, чем удалиться в страну духов. Все это вождь делал, желая ввести в свое племя величайшего охотника всей тамошней местности и вместе с тем дать мужа женщине, с которой, вероятно, будет много хлопот, если ее требования на внимание и заботу со стороны племени останутся неудовлетворенными. Сумахи передали тайный совет войти внутрь круга, и обратиться к чувству справедливости пленника, прежде чем иракезы приступят к крайним мерам. Сумаха охотно согласилась. Индийской женщине так же лестно стать женой знаменитого охотника, как ее более цивилизованным сестрам, отдать свою руку богачу. У индийских женщин над всем господствует чувство материнского долга, Поэтому вдова не испытывала того смущения, которому у нас не чужда была бы даже самая отважная охотница за богатыми женихами. Сумаха выступила вперед, держа за руки детей. «Вот видишь, я перед тобой жестокий и бледнолицый, начала женщина. «Твой собственный рассудок должен подсказать тебе, чего я хочу». Я нашла тебя. Я не могу найти ни рыси, ни пантеры. Я искала их на озере, в лесах, в облаках. Я не могу сказать, куда они ушли. Нет сомнения, что оба твоих воина удалились в поля, богатые дичью. И в свое время ты снова увидишь их там. Жена и сестра храбрецов Имеет право ожидать такого конца своего земного поприща. Жестокий бледнолицый. Что сделали тебе мои воины? Зачем ты убил их? Они были лучшими охотниками и самыми смелыми молодыми людьми в целом племени. Великий дух хотел, чтобы они жили, пока они не засохнут, как ветви хемлока, и не упадут от собственной тяжести.